Глава седьмая. Параховая копоть. С рассвета Корнилов был на коне и объезжал линию укреплений, показываясь всюду. Ночью ему плохо спалось. Снов ему никаких не снилось, но его сней не покидали озабоченности и тревога. Он скакал с бастиона на бастион, охваченный горячим раздражением. На театральной площади он увидел батальон пехоты. Солдаты стояли в ружьё во взводных колоннах плотной массой открыто. Их пригнали сюда ещё ночью. У солдат осунулись лица, они смотрели угрюмо. Зачем-то солдат привели в полном снаряжении, как будто им предстоял длинный марш. Офицеры стояли собравшись кучкой. Перед батальоном одиноко шагал знакомый Корнилов полковник. Пройдя по фас у один конец, полковник делал чёткий поворот. словно малоенький юнкер, и выбросив вытянутый носок левой ноги, размеренно шагал в другую сторону, по-видимому, считая шаги. Казалось, он даёт своим солдатам примерный урок маршировки. Корнилов подъехал к полковнику. Они поздоровались. "Почему вы стоите так открыто, полковник?" "А как бы вы хотели, адмирал? Мы всегда строимся в колонны. Нас прислали сюда стоять, мы и стоим". Бомбы рвутся везде, у меня уже снесло троих. Корнилов внимательно взглянул в лицо полковника, увидел, что и тот после бессонной ночи пребывает тоже в раздражении, готовом прорваться криком или вздорной выходкой. Из сизой мглы своим прилетело рассыпая искры бомба, ударила в середину батальона и взорвалась со звуком "бам!". Вот, извольте видеть. повёл рукой командир батальона. Не оглядываясь, Корнилов крикнул: "Полковник, прикажите батальону снять ранцы. Рассыпьте батальон. Пусть люди лягут". Корнилов послал коня и поскакал к пятому бастиону. Через 5 минут конь примчал Корнилова на пятый бастион, окутанный пороховым дымом. За каменной стенкой старой оборонительной казармы, над бастионом Корнилов заметил казака. Он сиде на камне и держал на поводу двух коней. В одном из них Корнилов признал смирную лошадку Нахимова. Корнилов спешился и, отдав своего коня казаку, спросил: "Где адмирал?" "В полить пошёл", отвечал казак, принимая повод. Корнилов обогнал казарму, на которой пушки молчали. Здесь было дымно до того, что трудно дышать. У Корнилова запершило в горле от едкой серы, он закашлялся и остановился. На фасе бастиона, обращенном к Рудольфовой горе, из десяти орудий три молчали. Одно подбитое орудие откатили на середину бастиона. Оно стояло, повернутое, как пришлось, рылым в сторону, напоминая замученную работой лошадь. Когда ее только что отпрягли, она стоит понура, не в силах ни двигаться, ни есть траву. Бал бастиона местами осел и осыпался. Края амбразур обвалились, деревянные щиты, устроенные для защиты орудийной прислуги от дружеенного огня и осколков бомб, превратились в торчащие щепы. И амбразуры от того походили на оскаленные пасти чудовищных зверей. Корнилов спустился на бастион, принуждая себя не ускорять шаг по открытому месту изрытым снарядами так, как будто тут паслось свиное стадо. Под ноги попадали камни, щепа, осколки чугуна. Бастион палил, словно корабль, бортовыми залпами. Комендоры, соревнуясь друг с другом, все усилия прилагали к тому, чтобы залп сливался в один громовой рев. Рыгнув дымом, пушки все разом откатывались. Корнилов остановился под защитой вала между двумя орудиями. Появление адмирала заметили не сразу, а когда увидели... Вдоль бостёна прокатилось от орудия к орудию ура. Матросы отвечали на приветствие, которого адмирал ещё не выкрикнул, уверенные, что Корнилов их похвалил. Работа не прерывалась ни на одном мгновении. Матросы работали отчётливо, словно на артиллерийском корабельном учении. У них от пота лоснились чёрные и закопчённые лица, белки глаз и зубы сверкали словно у негров. А шапки, куртки и штаны, запорошённые известковой пылью, поднятой выстрелами взрывами бомб и ядрами, казались совсем белыми. У одной из пушек, склонясь над ней, командовал наводкой Нахимов. Установив орудие по вспышке выстрела противника, Нахимов мячиком отпрыгнул в сторону, подняв вверх руку, взглянул вправо и влево и убедившись, что всё готово для залпа, резко опустил руку. Комендор поднял пальник. Пушка со рёвом отпрыгнула назад, разом грянули и все прочие пушки. Корнилов увидел, что у Нахимова из-под козырька, сдвинутый на затылок фуражки, струится кровь и крикнул: "Павел Степанович вы ранены?" "Неправда", с воскликнул Нахимов, провёл рукой по лбу и, увидев на ней кровь, крикнул: "Вздор!" Слишком мало, чтобы заботиться. Пустики, царапина. Вы ко мне? спрашиус. Нахимов жестом любезного хозяина указал в сторону полуразрушенной казармы.